400 метров, громко сказал Ведмир. Приготовиться открыть огонь. Зеленокужие приближались, выглядывая из-поверх ширенг, стремительно несущихся к ним греченнов. Ларн теперь всё яснее видел орков. Уже вполне можно было рассмотреть и их низкие, скученные лбы и злобные глаза, в то время как оскал тысяч выступающих челюстей и ртов, полных ужасных клыков, казалось, был направлен прямо на него и излучал дикую злобу и ненависть. С каждой секундой орки были всё ближе, видя, как их атака накатывает на линии траншей. Ларн вдруг почувствовал в себе почти непреодолимое желание повернуться и побежать. Хотелось куда-то спрятаться, бежать без оглядки, пока хватит сил. Однако что-то внутри него, какой-то таинственный прежде неизвестный ему самому источник внутренней силы, остановил этот его порыв. Вопреки всем своим страхам, сухости в горле, предательской дрожи в руках, которую он надеялся никто не заметил, всему этому вопреки он решил стоять до конца. — Триста пятьдесят метров! — прокричал Ведмир, в то время как Ларн уже слышал где-то далеко позади хлопки минометов. 300 метров по моей команде. Огонь! В ту же секунду каждый из стоявших на огневой позиции гвардейцев выпустил по сверкающей лазерной трассе, которая вылетев в направлении орков, с шипением прожгли холодный воздух. Вместе с этим пустырь внезапно накрыл вихрь воздушных разрывов, когда десятки мин и гранат взрывались, так и не долетев до земли. проливае на окрестности смертоносный ливень шрапнели. Затем пришёл череда слепительных вспышек, выпущенных из ласпушки лучей, треск отне автоматических пушек и световым следам летящих к своим целям осколочных ракет. Из пепеляющей шквала огня, врезаясь в ряды орков, наносил им заметный урон. И когда стоящий рядом с ним в окопе варданцы Без устали нажимали на спусковые крючки своих лазганов, всё больше и больше отправляя визжащих зеленокожих в их ксеновскую преисподнюю. Ларн, делал это вместе со всеми. Как и все остальные, не зная пощады, он стрелял без остановки, снова и снова спуская курок. Он чувствовал, как его страхи с каждым выстрелом притуплялись, а на место ужасов, прежде осаждавших его сознание, Пришло исступление, которое разгоралось всё сильнее при виде мучительно умирающих зеленокожих. Впервые за всю свою, пока недолгую жизнь, Ларн узнал дикую радость убийства. Впервые, наблюдая, как раненные орки падают на землю и тут же попадают под жёсткие подошвы сапог своих собратьев, он узнал цену ненависти. Видя, как умирают его враги, он не чувствовал ни скорби, Ни сочувствия, ни сожаления об их гибели. Для него все они были ксеносы, чужие, нечистые, они были монстры, все без исключения чудовища. Внезапно, словно в озарении, он понял наконец всю мудрость установления Империум, понял смысл учений, о которых он узнал в Схолариуме, которые слышал в проповедях священников И заучивая изусь во время базовой подготовки, понял, почему человек ведёт войну с кселосами. Находясь в сердце этой войны, он не чувствовал к ним никакой жалости. Хороший солдат не должен чувствовать ничего, кроме ненависти. Но в огне и громе сражения Ларн вдруг увидел нечто, мгновенно заставившее все его страхи вернуться вновь. Невероятно Но, несмотря на понесенные ими потери, атака зеленокожих не захлебнулась. Хотя шквал огня с позиции варданцев ни на секунду не прекращался, орки все еще продолжали наступать. Казалось, они были неудержимы. Ларну как-то сразу, со всей неприятной очевидностью, стало ясно, как сильно ему хотелось бы избежать рукопашной. «Сто двадцать метров!» — донесся до него сквозь гул битвы. Громкий голос Видмира: "Сменить батареи и перевести оружие в скорострельный режим! Они приближаются!" В отчаянии воскликнул Ларн, у которого никак не получалось справиться с батареей Лазгана, из-за того, что руки его предательски дрожали. "Может нам примкнуть стыки? На всякий случай!" Вряд ли стоит целожонок, отозвался Ребзик, который уже успел сменить батарею. И теперь снова стрелял вместе со всеми. Если дойдёт до штыковой, нам всё равно считай конец. Так что ты лучше заткнись и открывай огонь. Между тем, растянувшись по нейтральной полосе цепи орков, подходили всё ближе. В этой минуте большинство греченцев уже погибли, размётынные ураганным огнём и шрапнелью. Хотя ряды орков так же предель. Ларнус его позиции Казалось, что их все еще остаются многие тысячи, и вся эта дикая адская орда, неудержимой волной, прокатываясь по изрытому взрывами полю нейтральной полосы, готовилась учинить кровавую бойню. «Теперь их не остановить», — подумал Ларн, — «они нас точно одолеют». Он заметил, что бегущие впереди орки вооружены какими-то короткими булавами, с утолщениями в виде луковиц, и булавы эти были сплошь покрыты смертельными иглами, лезвиями и острыми клинообразными выступами. Сначала он подумал, что в руках у них примитивное оружие вроде дубин и палец, но затем увидел, как весь первый ряд орков неожиданно, как по команде, метнул такие же дубины в мерзлую землю прямо перед линией траншей, И каждая из них разорвалась, осыпав всё вокруг смертоносной шрапнелью. Одна такая граната-булава упала на землю всего в нескольких метрах от траншеи Ларна, и он машинально пригнул голову, уклоняясь от смертоносных осколков, которые мгновением позже просветили над ним в воздухе. Однако это его действие повлекло за собой жёсткое возрошение со стороны ребзика. Проклятье Салажонак! «Не опускай головы и продолжай стрелять!» — взревел тот. «Они хотят заставить нас прижаться к земле, чтобы подобраться поближе!» Подчинившись, Ларн поднял голову, чтобы возобновить стрельбу. Но тут же, как и остальные, в ужасе увидел, как плавно, словно в замедленной съемке, одна из булав гранат, описав высокую дугу в воздухе, ударяется о край бруствера и падает прямо им под ноги. "Полковая граната!" закричал Ведмир. "Все из траншеи!" Бросившись вместе со всеми из укрытия, Лерн мигом вскарабкался на земляной вал с тыльной стороны траншеи. Однако, когда уже на поверхности, он был готов бежать в следующее укрытие, его ноги вдруг заплелись. Он споткнулся, его тело уже падало, когда взрыв "полковой гранаты" у него за спиной. Порвал в клочья холодный воздух. Он почувствовал в плече острую боль, И ему чудовищно сдавило уши. Затем он рухнул на землю, И мир вокруг него померк. Звон в ушах и обжигающий холод промерзлой земли под щекой Было следующим, что почувствовал Ларн. Еще не придя в сознание, Находясь словно в тумане, Он услышал виски и крики, выстрелила сганов, а также звериной рык и рёв, которые могли издавать только орки. Гул сражения доносился теперь уже со всех сторон. Нахлынувший страх быстро заставил его прийти в себя, и Ларн, приподняв голову, попробовал определить своё положение. Он лежал на земле лицом вниз. Прежде едва терпимая боль в плече утихла, беспокоит его теперь не более, чем напоминающая о себе давно залеченная старая рана. А вокруг, куда ни глянь, гвардейцы и зеленокожие сошлись в жестоком ближнем бою. Он видел орка, которому выстрелили в упор в морду, и чьи грубые нечеловеческие черты в мгновение ока были выжжены ослепительным лазерным разрядом. Он видел гвардейца в форме 14-го Джумаэльского который Гумирай дико кричал от боли, в то время как другой орк в споруф ему живот буквально потрошил его лезвием огромного боевого топора, багрённого кровью. Он видел, как люди и зеленокожие сражались друг с другом, скользя в лужах крови и спотыкаясь о трупы своих же павших товарищей. Но понять, кто побеждает, а кто терпит поражение, в окутавшей поле боя дымке Было решительно невозможно. Он видел кровь, он видел массовую резню, он видел зверство, как со стороны людей, так и со стороны наседавших на них монстров. Теперь, когда все благородные слова и лозунги были отброшены, глаза у него открылись, и он наконец увидел войну без прикрас, такой, какая она есть. Событие ужасного спектакля. разворачивались с пугающей быстротой. И тут в голову находящегося в их эпицентре Ларна пришла мысль, от которой его сердце забилось так, что чуть не выскочило из груди. Где Лосган, подумал он, в панике оглядываясь по сторонам. Император Всемилостивый. Я, наверное, выронил его, когда упал. Остро почувствовав свою беззащитность, Ларн в поисках оружия принялся лихорадочно ворочить валяющиеся рядом тела убитых но тут же чуть не наткнулся на роившегося в тех же телах гречина эказепшийся лицом к лицу оба на какое-то мгновение замерли причём адское создание увидев ларна похоже было удивлено не меньше чем он сам при виде этой твари заметив хитрую ухмылку мелькнувшую на лице гречина когда тот поднимал с земли своё оружие Ларн с диким криком бросился на врага. Выбив ружье из рук гречена, прежде чем тот успел выстрелить, Ларн сделал движение, чтобы схватить его самому, но оно отлетело в сторону, поскольку, споткнувшись, противники потеряли равновесие и упали. Когда, сделав усилие, Ларн прижал тварь к земле, одной рукой отчаянно пытаясь защититься от ее когтей, он вдруг почувствовал, что... как пальцы его свободной руки наткнулись на что-то твердое. Схватив, не глядя этот предмет, он, что было сил, ударил им в лицо Гречина, едва ли даже сознавая, что держит в руке свою собственную каску. Сейчас ему было все равно. В выступлении, порожденным инстинктом самосохранения, он снова и снова поднимал каску и снова и снова бил ею по лицу Гречина. Он так и повторял свои удары, пока каска не стала липкой от черного и хора чудовища. Осознав, наконец, что противник уже давно не шевелится, Лард остановился и перевел дух. От хитрой ухмылки Гречина не осталось и следа, его уродливое лицо превратилось в бесформенную, кровоточащую массу. Тварь была мертва и больше никому не могла причинить вреда. Услышав, бросивший его в дрожь воинский боевой клич, Ларн оторвал взгляд от лежащего под ним мертвого тела и увидел группу из дюжины орков, стремительно наступавшую в его направлении. Он почти уже повернулся, сам не зная, для того, чтобы бежать или для того, чтобы подобрать оружие, которое бронил Гречин, но тут же понял, что бы он сейчас ни сделал, это не имеет никакого значения. Оркии были слишком близко. Так близко, что он мог уже считать себя покойником. Ну вот, подумал он, ощущая, как паническое настроение в нём сменяется пугающим чувством безразличия и покоя. Сейчас я умру. Я мертвец, и ничто уже не может меня спасти. Вперёд! Услышал он вдруг чей-то зычный голос, слившийся с выстрелом дробовика у него за спиной. И лицо ближайшего к нему орка исчезло в фонтане чёрной крови. "Варданс! В атаку! По моей команде! Открыть плотный огонь!"